РОК И ГЛЮК Буквально на первом же перекрестке, за поворотом, откуда вырулила Киа, их ждал неприятный сюрприз. Дорога была блокирована двумя полицейскими машинами, за которыми скопилась приличная пробка из автомобилей всех марок и мастей. Они были не только на проезжей части, попутной и встречной, но и заполнили собой тротуары, сведя на нет любую возможность проезда. Учитывая, что не было воек лаксонов, паники или иных проявлений безумства, можно было сделать вывод, что этот кластер из медленных или из очень медленных. Проявления признаков заражения еще не появились, а проблемы с коммуналкой уже были. И народ, не найдя ответов на свои вопросы, решил убраться подальше от этого места. Сначала потянулись люди, за ним другие, а потом сработал стадный рефлекс. Но на проактивные действия против блюстителей порядка никто пока не решался равно как и не решался расстаться со своим скарбом, продолжая беспомощно топтаться возле автомобилей и незлобно переругиваться с полицейскими. Это означало кучу проблем для экипажа «Форда», Первое из которых — ограничение возможности передвижения с дышащими в затылок зараженными. И вторая — зараженные стягивались к недавно загрузившемуся кластеру со всех сторон, беря их кольцо. Мышеловка, которая скоро захлопнется. Значит, нужно искать брешь в этом кольце — или место, где можно затаиться и переждать нашествие серокожей саранчи. Главное, чтобы это место зараженным изначально не было интересно. Поэтому предложение Проспера забаррикадироваться в какой-нибудь квартире и переждать было отвергнуто сразу. В спальных районах такое место искать вообще не стоило. Их будут вычищать первыми. Возможно, из-за медлительности кластера вновь зараженные даже не успеют начать трансформацию. Зато те, кто трансформируется, окажутся под боком у тех, кто спрятался. Если их, конечно, раньше не сожрут. Перспектива так себе. Общаться с полицейскими, притаившимися за своими машинами с оружием на изготовку, Лис смысла тоже не видел. Еще раз убедившись, что планшет, переданный злобой, показывает девственную чистоту, он велел Казу нырять во двор, из которого, по всей видимости, и выехал Кия. Он проигнорировал направившегося было к ним стража порядка, еще оставалась надежда просочиться дворами, И не хотелось ее упускать, теряя время на пустопорожний разговор с представителем власти. Эта надежда почти оправдалась. Они беспрепятственно преодолели двор, если не считать таковым удивленно заинтересованные взгляды кучкующегося у подъездов населения. При выезде из двора колодца препятствие все же образовалось в виде въезжавшего в этот двор Мерседеса серии G. Номерной знак с тремя семерками говорил, что разъезд может оказаться весьма проблематичным. Все обочины внутри домового пространства были заставлены транспортом жильцов. Сейчас, ввиду высокой стоимости земли, дома-муравейники строились с подземным паркингом, увеличивая стоимость квадратного метра, но где-то проектировщики ошибались, что подтверждало засилие железных коней, не нашедших себе стоило в подземных конюшнях, и теперь наглым образом отвоевавших это место у тротуаров, дворов и детских площадок. Для проезда свободным оставался просвет, в котором двум автомобилям разминуться было ну никак невозможно. Водитель Гелендвагена был настолько уверен в своих силах, что практически уперся бампером «Мерседеса» в отбойнике пикапа «Переростка». Ни его цвет, ни закрытые броневыми щитками стекла ничуть его не смутили, впрочем, как и кучка вооруженных людей с крупнокалиберным пулеметом. Это тут же подтвердил продолжительный, требовательный сигнал клаксона «Мерседеса». Ответить звуком своего голоса пикап не мог, все звуковое и световое оборудование с него было демонтировано, что называется «во избежание». Лис решил не тратить время на выяснение того, кто круче и кто реально имеет тут право диктовать условия. В австрийце были люди, а он не хотел ставить их жизни под угрозу, по крайней мере до тех пор, пока на его команду не нападали. Пикап скромно сдал назад до места, позволявшего разъехаться без проблем, но водитель Гелендвагена объезжать камуфлированный автомобиль не захотел. Он вновь почти уперся у него бампером и, судя по продолжительности сигнала, заснул на клаксоне, требуя, чтобы маневр совершил именно Форд. Но когда Каз попытался объехать наглого главу австрийца, тот блокировал такую возможность. «Я думаю, либерализм – тупиковая ветвь эволюции этого мира», – ожил наушник голосом Каза. Форд уперся отбойниками в бампер Мерседеса и слегка его подвинул, давая возможность подумать над вариантами. Но думать никто не хотел. Каждая из сторон измеряла ситуацию, исходя из своих представлений о ней. Из Гелендвагена выпорхнула стайка здоровых мужичков в черных костюмах в количестве трех штук, включая водителя. Бодрые трусцой они кинулись к кабине пикапа с явным намерением растолковать водителю всю глубину ошибочности его действий. Чтобы доводы были весомей, в руках добрых молодцев появились инструменты убеждения семейства Иш, тульского производства. Следом за ними из австрийского автопрома явился дородный круглый мужчина о трех подбородках в очень дорогом костюме, видимо, решивший этой самой дородностью доказать правомерность действий своих бодигардов. Но стволы утеса и винтореза, по чистой случайности направленные на этот комитет по встрече, воодушевление порыва сильно поубавили. «Вы хоть понимаете, что творите?» Стараясь не потерять лицо, спросил один из молодцев в черном костюме и тут же кивнул в сторону Дородного, стараясь придавить весом его авторитета. Добавил, «Знаете, кто это?» «Уже никто», — прервал его лис, не дав теме развиться. «Если в течение минуты эта колымага не исчезнет с нашего пути, она превратится в груду металлолома. Если кто-то из вас попытается затеять маленькую войну, умрет быстро и глупо. Время пошло!» жесткий, нетерпящий возражений тон с остальным оттенком, категоричность требований, а главное, пристально следящие за каждым оружие, превосходящее по убойности их собственные, привели ребят в костюмах в полное замешательство. Стало вдруг понятно, что шутить с ними никто не собирается. Но вместо того, чтобы утрамбовать своего подопечного обратно в машину и слинять по-тихому, они ждали его решения. А это говорило об очень низком профессионализме бодигардов. А самолюбие охраняемого, ушибленное замечанием Лиса, поднимало в дородном теле настоящий девятый вал, дабы обрушить всю его мощно на наглецов, вместо того, чтобы исчезнуть из-под прицела крупного калибра. Но познать экипажа пикапа гнев толстяка, увы, не довелось. Возглас Лаки «Твари сзади!» Отчаянные крики с тыла и сухие автоматные очереди со стороны полицейского кордона заставили Лиса изменить предложенный рисунок поведения. Когда пикап проезжал по двору, немногочисленные группы жильцов, обсуждающих возникшие проблемы, провожали его недоуменными взглядами. Требовательные сигналы Гелендвагена привлекли еще больше внимания, зрителей прибавилось. Кто-то подошел ближе, кто-то старался держаться поодаль, и теперь тех, кто оказался поодаль, захлестывала серая масса зараженных, врывающихся во двор. Захлестывала и рвала на части. Крики боли и беспомощности, брызги крови, бьющиеся в агонии тела и утробное урчание, разливающееся по двору серой массы голодных тварей. Это зрелище произвело впечатление на всех без исключения. Правда, на всех разные. Форд, взревев мотором, вытолкнул австрийца из проезда, сминая и его, и припаркованные на обочинах автомобили. Заголосили на разные лады охранные системы, призывая хозяев вступиться за своих железных коней. Глухо зазвенели решетчатый пол пикапа, гельзы гильзы автоматов, выбивающих оказавшихся наиболее близко тварей. Бодигарды, запоздало вспомнившие о пистолетах в своих руках, открыли беспорядочную пальбу и также беспорядочно отступали, совершенно забыв о своем подопечном. Подопечный же застыл в ошеломлении, безвольно наблюдая, как к нему, радостно урча и протягивая руки, несется вырывающийся в авангард бегун. Гайер, до этого записывающий происходящее на телефон и добавляющий свои едкие комментарии, сполз на пыло, забился в угол. Его белое, как мел лицо, без слов говорило, что в мозгу подростка, наконец, начался процесс осмысления происходящего. Рыская по дворам, откидывая в стороны мешающие проезду легковушки и распугивая немногочисленных пешеходов, форт, наконец, вырвался на свободную от пробок и заторов дорогу, точнее, проспект имени вождя пролетариата, как гласила надпись на одном из указателей. Зараженные пока отстали. Их волна потеряла свой напор, размениваясь на более доступную пищу и рассеиваясь по жилой застройке. Тут их присутствие пока не наблюдалось, как и место, способного послужить убежищем от них. Искать такое место в центре незнакомого города было делом малоперспективным. Вспомнили про новичка. С большим трудом лису удалось достучаться до ужавшегося в микрокомочек сознания перепуганного паренька, Оказалось, что Гайер обладал лишь поверхностными знаниями о городе, в котором проживал. Из полезного он лишь смог припомнить, что на противоположной окраине велось строительство жилого комплекса в полдесятка домов. Пару лет назад стройка широко рекламировалась, предлагались к продаже элитные квартиры, но потом вышел какой-то скандал, и строительство заморозили. Только одну высотку и возвели, и то не до конца. В остальном же ему были знакомы только места тусовок молодежи да торговые центры, которых сейчас как раз стоило сторониться. Решили двинуться на противоположную окраину, лелея в душе надежду, что удача им улыбнется, и зараженных там окажется меньше или не окажется вовсе, и необходимости зависать неопределенное время в недострое не возникнет. Но Фортуна, решив, что лимит ее благосклонности для них на сегодня исчерпан, ожидаемого чуда не совершила. На первых бегунов они наткнулись уже через три квартала, когда высотки вдруг уступили место малоэтажным собратьям. Троица зараженных прекратила попытки добраться до них довольно быстро. В ряде случаев Арбалет тоже весьма неплохо себя проявлял. Это был как раз тот случай. Но удивление лиса вызывали отнюдь не зараженные, которые смогли углубиться так далеко, а просп. Пулеметчик, в мгновение ока развернувший пулемет в сторону кормы, опрокинул на решетчатый пол лаки. Навалившиеся всей своей тщедушной массой мураши отправили лиса туда же. По заднему борту и поднятому щитку пулемета густо застучала барабанная дробь. Мгновением позже до ушей долетел звук пулеметной очереди. На это тут же огрызнулся утес пикапа. Каз, уходя на поперечную улицу, бросил машину влево, укрывая ее от обстрела за ближайшим домом. На вопрос командира «какого хрена?» динамик наушника ответил возбужденным голосом водителя. «Хрен его знает! Какие-то местные курки! Джип весь арматурой утыкан!» «Тормози!» Резкий выкрик пулеметчика заставил Казов вжать педаль тормоза в пол. Пикап замер в 30 метрах от перекрестка. Просп приник к прицелу. Вылетевший из-за угла джип-гладиатор в местном арматурно-шипованном тюнинге попал под прицельную очередь утеса. Стрелок неизвестного джипа, не успевшись корректировать направление своего печенега, отлетел к заднему борту и, перевалившись через него, исчез из поля зрения. Вторая очередь не оставила от капота и кабины живого места. Гладиатор, прилично потерявший скорость на повороте, прокатился полтора десятка метров и замер. Время работало против них, к тому же они порядком нашумели. Голосок у утеса не из тихих. Лучше бы из барсука, этой ничем не укрепленной жестянки, и его за глаза обхватило. Но печенек преследователей тоже не тихий, так что зараженные, можно сказать, приглашение уже получили. А отказываться от такого не в их правилах. В общем, скоро должны пожаловать». Все же лис выпрыгнул из кузова. Оставить без ответа свой ранее заданный вопрос он не мог. Слишком много неизвестных вокруг их команды существенно отравляли жизнь. А понять, почему эти нехорошие люди напали на них, да еще в ситуации, когда им самим нужно было уносить от тварей свои ноги, очень сильно хотелось. Держа машину преследователей на прицеле, перебежками на полусогнутых начал закладывать дугу. Находиться на линии огня собственного пулемета было глупо, К тому же так из поля зрения выпадал стрелок преследователей. А насколько критично ему прилетело, никто не знал. Следом из кабины выскользнул Александр и пристроилась чуть позади и сбоку, взяв на себя правый сектор и функцию поддержки. Лис подобрался к джипу сбоку и дернул заднюю пассажирскую дверь, тут же отскочив. Решил начать именно с нее, потому что, случись кому выжить, разворачиваться назад гораздо сложнее. Кроме того, передние сиденья были в прямой зоне видимости Проспа. Сзади оказалось пусто. Весь экипаж находился впереди. Водитель свесился на пассажирское место. Пассажир вжался в угол между спинкой сиденья и дверью. Изодранные сиденья говорили о том, что крупнокалиберные пули прошили их на вылет вместе с членами экипажа. Жизнь уже покинула облаченные в камуфляж тела, и души неизвестных уже топтались где-то на пороге преисподней. В общем, ответа на свой вопрос Лис не получил. Он почти приблизился к выпавшему из машины стрелку, когда тот неожиданно поднялся. Здоровенный такой бугай! Сидя прямо на асфальте, он быстро закрутил головой, оценивая обстановку. Его взгляд замер на приближавшемся человеке. Лис подавил, вырвавшийся было крик. Палец судорожно нажал на спусковой крючок, и винторез выплюнул сидящего две до звуковых пули. С такого расстояния не промахивается. Стрелок вновь растянулся на дороге. «Вот это красавчик! Я бы в такого с перепуга весь магазин разрядила!» Выдохнула возникшая за спиной Александра, списав поведение лиса и заметную дрожь в его руках на неожиданность и внешний вид стрелка. Лис смотрел на жуткий шрам на щеке, лежавшего навзничь, шрам, сквозь который были видны зубы и десны нижней челюсти, словно когда-то часть щеки была выдрана вместе с нижней губой. Такой шрам даже улей со всей своей спецификой оказался не в состоянии затянуть. От этого зрелища мураши пустились в забег пуще орловских рысаков. Даже приближающийся элитник не произвел бы на них такого впечатления. Сознание судорожно искало ответ на вопрос «Как? Какова вероятность встретить двойника?» И тут же выдвигало ответ «Имелась такая вероятность, и, возможно, весьма большая». Память навязчиво пододвигала один сюжет, как раз из той самой прочтенной когда-то книги. А мураши настойчиво требовали рассмотреть именно его. Спусковой крючок снова пришел в движение. Ствол винтаря задернулся дважды. — Лиз, ты чего? От удивления глаза девушки увеличились в размерах до пятирублевой монеты. — С ума сошел? Он же мертвый уже, на нем даже легкого бронежилета нет. — Собери оружие и бока, Бегом! Он не узнал свой собственный голос, сухой, надтреснутый, в пересохшем горле першила. Несмотря на причуды командира, девушка метнулась выполнять команду без лишних вопросов. Лис же, ухватив лежащее на дороге тело за разгрузку, с натугой поволок его к покореженному джипу. Пластиковые хомуты нашлись там же, где и в прошлый раз. Лис быстро стянул ими руки бугая. Не удовлетворившись одним, наложил поверх еще два. Затем принялся приторачивать их к арматурной защите машины. За этим занятием его и застала Саша, закончив сбор трофеев в салоне. Она не нашлась, что сказать на увиденное. «Шок!» наиболее подходящие из определений. По ее взгляду было понятно, что, будь возможность, она бы прямо сейчас запаковала его в смирительную рубашку и утрамбовала в психушку. Но психушки тут не было. Рубашки и возможности тоже. Поэтому сцена осталась немой. «Ну ты, сука!» Злобно процедил Бугай, открывая глаза и оценивая свое положение. «Еще какая!» Согласился с ним лис, заканчивая приматывать его руки к решетке. «Но могу снова дать тебе шанс». «Всего три вопроса. Кто, сколько и зачем?» «Ответишь, и у тебя появится возможность выжить». Да пошел ты!» — усмехнулся в ответ бугай, отчего его улыбка, изуродованной шрамом, превратилась в жуткий хищный оскал. «Без оружия и колес мне все равно хана. А так, глядишь, вместе покинем этот приемник-распределитель. А там Всевышний рассудит». Последние слова резанули слух. Лис, отрицательно покачав головой, поднялся. «Нет, он и в прошлый раз не был сторонником покидать этот не очень ласковый мир в такой компании. Не собирался делать этого и сейчас. Пусть в компании с серокожими куражится. Рыкнув настоявшую с отвисшей челюстью Александру, переводящую непонимающий взгляд с одного персонажа этого спектакля на другого, отправил ее в пикап. До Саши команда дошла не сразу, только после легкого толчка Лиса. «Все-таки улей волшебное место» и некоторые из его чудес укладываются в голове не сразу. Сам же он, прихватив из кузова АК-103 «Стрелка» и печенек с двумя коробами, поспешил догонять выбитую из колеи девушку. Почти из-за каждого из плотно закупоренных окон на него настороженно смотрели испуганные лица местных жителей. Вновь накатило чувство бессилия, как и во время их демарша по улицам этого городка. Он видел много людей молодых, пожилых и не очень, детей только почти не было и все они были обречены, и он ничем не мог им помочь. Он даже не в состоянии был определить, кто из них иммунный. Кластер медленный. Тут все шансы за то, что население быстрее погибнет от зубов зараженных, чем само в них обратиться. Поднять тревогу, организовать самооборону. Он даже своим коллегам, с которыми ни один год проработал вместе, не мог все рассказать без опасения быть признанным психом или поднятым на смех. Хотя людей вокруг грызли на их собственных глазах. Нет, тут никто ничего делать не будет. В лучшем случае отмахнуться, как от ненормального. Пока жареный петух каждого в темечко не клюнет, будут тарахтеть, как на сетке, квахтать да пялиться совиными глазищами. Не вариант. До новостройки добраться им было не суждено. Из небольшой улицы им наперерез вылетело около десятка машин, отчаянно сигналя. Они неслись, не разбирая дороги. Водители с бледными, перекошенными от страха лицами, судорожно вцепившись в баранки, норовили продавить полы автомобилей педалями газа. Казу пришлось сбросить и без того невысокую скорость, чтобы не поймать кого-то из опалоумивших водителей в борт пикапа. Вслед за ними на проезжую часть стали выбегать люди, много людей. Отчаянно крича и оглядываясь, они неслись, словно стая антилоп от вышедшего на охоту прайда львов. Отличия, конечно, были, и не только в криках брани. Спятившие от ужаса люди не видели ничего вокруг себя. Те, кто покрепче толкали более слабых, отпихивая их в сторону или сбивая с ног, упавшие уже не могли подняться. Через их тела прыгали или бежали прямо по ним, попадая ногами, куда придется. Никто не разбирал женщина, старик или ребенок, оказался утоптанным в асфальт. Их давили, не задумываясь. Зрелище было настолько диким, что лис, уже взявший на изготовку АКМ, опустил его снова. Перед ним не было людей, которых нужно было спасать. Перед ним вообще не было людей. Мозг, нашедший пищу для размышлений, принялся было выводить причинно-следственные связи, подводя под основу издержки потребительского общества, но был жестко возвращен из абстракции в реальность. Этой панике была причина, и она скоро окажется здесь яростной, голодной и не знающей пощады. Пикап, набирая ход, поспешил уйти от нее как можно дальше.